Глава 12. На Олимпиаду по русскому языку пришло много ребят из разных школ нашего города. Хоть наши школы были похожи, никого не пускали разгуливать свободно по территории. За учащимися школ закрепляли своего волонтера, который провожал всех до нужных кабинетов. Когда я пошла к Надежде Григорьевне, увидела уже хорошо знакомый мне профиль и не смогла сдержать улыбку. «Привет, ты тоже на Олимпиаду пришел? «Да, и это, кстати, моя школа» с улыбкой сказал Женя. «Круто! Теперь буду знать!» «А еще я ваш сопровождающий. В школе не хватало желающих, поэтому мне доверили еще и это. Ты будешь со мной в кабинете, а Егор будет соседним». Проверяя список, произнес парень. «Мы будем сидеть в одном кабинете». Я была на седьмом небе от счастья и практически забыла, что случилось утром, но неприятный осадочек не давал это сделать. В отличие от Кристины, Женя выглядел бодро. Смотря на него, не скажешь, что парень не спал до поздней ночи. Мы с Платоновым зарегистрировались и пошли вслед за Женей в школу. Наш любимый завуч настолько увлеклась беседой с другими учителями, что совсем не заметила наше отсутствие. Но меня это даже радовало. Не придется еще раз слушать воодушевляющие речи и краснеть перед другими школьниками. Хоть внешние школы были похожи, внутри каждая имела свои особенности. На входе с правой стороны у нас висело расписание уроков каждого класса. В школе Жени на этом месте была доска почета. Фотографии лучших учеников красовались на стене с подписью имени и заслугой. Так я узнала, что Женя написал олимпиаду по математике на 100 баллов. Расписание же у них было прямо напротив входа рядом со спуском в раздевалку. Кроме того, стены в нашей школе были выкрашены в спокойный бежевый цвет. Здесь же они были неприятного зеленого цвета. Я бы не смогла учиться с ребятами. При взгляде на этот оттенок у меня сразу же начинает болеть голова. Так же грустно смотреть на подоконники без цветов. Сразу вся жизнь пропадает. Но так пристально осматривала новое место только я. Платонову вообще ни до чего не было дела. Он шел за Женей с пресным лицом, и складывалось впечатление, что его в наказание сюда привели. Всё настроение портил. Сначала мы подошли к кабинету, где будет писать Олимпиаду «Мой одноклассник». Женя провел для него небольшой инструктаж, на что Платонов только головой кивнул и исчез в глубине кабинета. Наш прекрасный сопровождающий лишь плечами пожал и повёл меня к соседнему кабинету. «Волнуешься?» — спросила я. «Вообще нет. За одиннадцать лет я уже столько в этих конкурсах участвовал, что у меня выработался иммунитет. Хочется поскорее домой прийти и поспать». «А вот и удачно подвернувшийся шанс. Ты не выглядишь уставшим. Поздно лег? «Да, часа в два ночи. Совсем про Олимпиаду забыл. Почти целый термос кофе выпил, чтобы взбодриться». С этими словами парень расстегнул рюкзак и налил себе остатки крепкого напитка. На всякий случай, чтобы не заснуть во время написания. «Ого! А что ты такого делал допоздна, если не секрет?» Конечно, я прекрасно знала ответ на этот вопрос, но мне нужно было подготовить парня, чтобы он точно согласился вступить в беседу книголюбов. «Не секрет». Я состою в группе, где часто обсуждают разные книжные новинки. Под одним из постов на книгу, которую я недавно прочитал, я увидел комментарий Кристины, дополнил его, и мы с ней начали обсуждать все на свете, да так увлеклись, что не заметили, как время за полночь перевалило. «А, точно, припоминаю, Крис что-то такое говорила. Она сегодня тоже целый день сонная и на урок опоздала». В этот момент на лице парня проскочил еле заметный стыд. «Кстати, я практически дочитала твою книгу». Мне нравится». «Джон Марс — один из моих любимых авторов. Рад, что тебе понравилось». «А может, обсудим историю после моего прочтения? У нас как раз есть отдельная беседа». Парень немного замялся. Я не хотела, чтобы он отказал, поэтому добавила. «Там пока что только я с Кристиной. Она тоже книгу читала. Будет классно послушать мнение каждого», — сказала я и с надеждой посмотрела на парня. В его глазах читалось одновременное «желание» и «нежелание». «Неужели откажет? На этот случай я напомню подруге про ее обещание, и уж она-то его точно уговорит. Не знаю, что между этими двумя, но пока обаяние Крис играет мне на руку, грех этим не воспользоваться. Да, хорошо, только у меня не особо много свободного времени». «Ничего страшного. Как будешь свободен, заходи и пиши свое мнение. Я тогда сегодня тебя добавлю». Парень вежливо улыбнулся. «К сожалению, у нас больше не было времени поговорить. Женщина-организатор вышла из кабинета и пригласила нас зайти. Мне досталось место на предпоследней партии среднего ряда. Женя же сидел на первой партии у стены. Я огляделась. Вокруг, кроме парня, не было знакомых лиц. Когда мы ехали сюда, мне казалось, что я многих буду знать. Часы показывали 10.00, и это значило, пора было начинать. Организатор красивым почерком написала «Начало 10.00», Конец, 12.30. На столе уже лежали листы с заданиями, бланки ответов и черновики. Предварительно пробежавшись по вопросам, я не увидела чего-то сложного, поэтому спокойно начала решать. В классе стояла гробовая тишина, а ответственная женщина пристально следила за тем, чтобы никто не списывал. «Не понимаю, кому вообще это нужно?» Да, задания нацелены на включение логики и бывают запутанными, но немного подумав, можно решить даже самый замысловатый вопрос. Работу разделили на три уровня сложности. Первый — это тест с четырьмя вариантами ответов. На втором уровне нужно было дописать слово или словосочетание. Третий был самым сложным. В нем было всего 10 вопросов, но на каждый из них нужно было дать развернутый ответ. Спустя 30 минут у меня было готово больше половины теста. Мне оставалось только написать развернутые ответы. Я хотела расправиться с работой побыстрее, чтобы уйти из кабинета с Женей. Мельком взглянув на парня, я увидела, как кропотливо он пишет работу. Какой же он умничка. Я была готова поставить на то, что его результат будет одним из лучших, если не самым лучшим. А после активной мозговой деятельности нужно хорошо отдохнуть. Возможно, мне удастся уговорить его погулять. А еще я очень надеялась, что Надежда Григорьевна не ждет нас у входа, а то мне придется целый час рассказывать ей, какие были вопросы и что я на них ответила. Дойдя до десятого вопроса, я никак не могла понять суть. Тот, кто его писал, явно сдался и просто упал головой на клавиатуру. Краем глаза я увидела, что Женя уже начал собираться. «О, вот черт, чуть-чуть не успела». «Ладно, напишу первое, что пришло на ум, и будь что будет». От одного недописанного ответа мой результат сильно не поменяется, а Наденьке скажу, что уже вымоталась к этому моменту. Парень вышел из кабинета, а я стала быстро собирать свои вещи. Стараясь не подавать вида, я отдала свои бланки и направилась к выходу. На написание работы мне понадобилось 55 минут. Неплохо, но могла и быстрее справиться. Если парень уже ушел, я не прощу себе свою медлительность. Но, на моё счастье, он стоял около окна и с неподдельным интересом что-то смотрел в телефоне. «Меня ждёшь?» — с игривой улыбкой спросила я. «Да, думал, если ты в скорости закончишь, то можно будет обсудить наши впечатления». Он ждал меня. На душе сразу стало так тепло, и ноги стали подрагивать. В коридоре было слишком тихо, поэтому каждая наша фраза эхом проносилась по зданию. Мы решили найти место поуютнее и направились к выходу из школы. По дороге мы пересеклись с Платоновым. Он хоть и очень противный, но далеко не глупый парень. Я нисколько не удивлена, что он тоже закончил. Вопрос только, насколько раньше. Пусть только попробует в школе сказать, что я слишком долго решала пустяковые задания. Одарив друг друга презрительными взглядами, мы распрощались до завтрашнего первого урока. «Это же парень, с которым ты пришла». Почему он так зло на тебя смотрит? Что ты ему сделала?» Выходя из здания школы, спросил Женя. «Если честно, не знаю. Он меня с начальной школы терпеть не может. А на первой репетиции к празднику весны вообще разошелся. Мы, кстати, именно из-за него с Максом и познакомились». «А ты не пробовала с ним поговорить и решить вопрос? Не нравится мне все это. Кто знает, что на уме у этого парня?» «Пробовала, но ничего хорошего из этого не вышло. Слушай, давай не будем о нем, только настроение испортим». Мы вышли за ворота школы и пошли гулять по улице. Обсуждение теста не заняло много времени, зато мы наконец-то поговорили на отвлеченные темы. Мне было так легко и хорошо. Женя невероятно интересный собеседник. Я это поняла еще сидя в лодке. Может, вот он, момент, когда лед уже тронулся, и парень начнет обращать на меня внимание? Как бы мне этого хотелось! Тогда никакая беседа не понадобится. Женя рассказывал, как круто проводил время с семьей в Сочи. Как мне показалось, его семья не такие уж и снобы, какими он их описал, сидя в лодке. Обычные родители со своими секретами и вечно поучающий старший брат. Хотела бы и я вот так хоть раз поехать куда-нибудь всей семьей. Даже маминого ухажёра была бы готова потерпеть. Мы с ним не были толком знакомы, но он мне никогда не нравился. Невысокого роста, с жидкими волосами, которые он зачесывал так, чтобы его лысина была менее заметной с большим животом, который он постоянно втягивал на фото, но это не помогало. И что мама в нем нашла? Звали его то ли Гриша, то ли Миша. Родительница как-то один раз называла его имя, и я его не запомнила, не имела привычки запоминать информацию, которая мне потом не пригодится. В мессенджерах его тоже нет. Все совместные фотографии я видела у мамы на страничке. Телефон парня завибрировал. Женя достал его из кармана, чтобы посмотреть, кто же ему написал. «Неужели что-то может быть важнее нашего разговора? Раз написали, значит, ничего важного не было, следовательно, могут и подождать». Но парень был другого мнения. Он прочитал сообщение и начал писать ответ. «Я же смотрела на проходящих мимо людей, спешащих по своим делам. Неожиданно чья-то рука опустилась мне на плечо. Я аж подпрыгнула от неожиданности». Обернувшись, я увидела Макса, широко улыбающегося. «Нельзя же так пугать! Тут и до сердечного приступа недалеко. С кем ты тогда будешь, Вальс, танцевать?» Я скрестила руки на груди и приподняла одну бровь. «Я ж пошутить хотел. Не думал, что ты такая пугливая». «И ничего, я не пугливая. Просто неожиданно было, и я устала после Олимпиады». «Ага, видел я, как ты подскочила», — задорно улыбаясь, сказал парень. «Да я смелее тебя! Пошли на самый страшный квест и посмотрим, кто кого!» «Ишь, какой еще будет подначивать меня? Не на ту напал!» «Пошли. Я люблю квесты. Только там нужно компании идти. Жень, ты как? Пойдешь с нами?» Но парень настолько увлекся перепиской с кем-то, что даже не услышал вопрос друга. «С кем же он там переписывается?» Любопытство так и раздирало меня. «Жень, ты с нами вообще?» Сказал молодой человек и легонько потряс друга за плечо. Это помогло, и парень вышел из транса. «Что ты сказал? Я отвлекся. нахмурив лоб произнес Женя. «Я говорю, пойдешь с нами на хоррор-квест. Там группа от четырех человек. Мы с Викой будем выяснять, кто из нас смелее». «Ага, и ты проиграешь. А еще одним человеком можем Кристину взять. Она тоже любит квесты и всегда за любой движ». «Я за, только у меня свободное время в субботу вечером. Мы успеем записаться?» «Думаю, для такого делового парня любое время освободят». Смеясь, произнес Макс. Все складывалось как нельзя лучше. С каждым разом мы становились все ближе и ближе с Женей. Мы уже ходим куда-то вместе. Может, у нас вообще будет традиция каждую субботу собираться с ребятами и весело проводить время? А потом можно и не звать Макса с Крис. Подруга меня поймет и точно против не будет. Ну а с Максом мы потанцуем на 1 мая и разойдемся, как в море корабли. «Он забавный парень, но в мои планы никогда не входило с ним встречаться, а в дружбу между мужчиной и женщиной я не верю». «Ладно, ребят, мне пора, у меня репетитор через полчаса, а мне еще домой за вещами зайти надо. До субботы, Вик». Улыбнувшись, Женя помахал рукой и быстрым шагом направился в сторону перекрестка. Повернув голову, я увидела, как Макс все с той же широкой улыбкой смотрит мне в глаза. Вдруг меня посетила мысль. «А как мой навязчивый ухажер вообще узнал, что мы с Женей гуляем и где находимся?» «Пойти можно было и в другую сторону. Он точно знал наше местоположение». «Макс, а как ты нас нашел?» «Я просто гулял и увидел вас», — неуверенно произнес молодой человек. «И куда ты шел?» «Шел», — замялся парень. «Я еще при первой встрече поняла, что молодой человек абсолютно не умеет врать и рассказывает все как есть. Если он попытается соврать, его ложь будет похожа на несвязную речь из разряда «Розовые слоны полетели на Луну». К вам. Я хотел позвать тебя погулять, но твой телефон был выключен. Тогда я написал Жене. Он мне рассказал, что вы вместе на Олимпиаде и привел тебя сюда, хотя у него совсем не было на это времени. Что и говорить, Женя был хорошим другом, но получалось, ему совершенно неинтересно проводить со мной время. От одной этой мысли слезы стали накатывать на глаза. Я не хотела, чтобы Макс это заметил, поэтому начала тереть легонько глаза. Настроение упало ниже некуда. Домой мне идти сразу расхотелось, и раз Макс был рядом, я решила не отказываться от его предложения. «Если хотел, то зови. Разве парень не должен добиваться девушку?» Парень просиял. «Думаю, если бы я не проявила инициативу, то мы бы просто разошлись по домам». В мои сегодняшние планы не входило с ним гулять, но сейчас он был мне нужен, поэтому и был рядом. Мы шли и болтали ни о чем. Всеми силами я старалась показать, что все хорошо, что ничего не произошло, а парень, похоже, в это верил. Гуляли мы в общей сложности час. По ощущениям, за это время мы прошли 100 километров. Со времен начальной школы так много не ходила, Но я не жаловалась, потому что эмоции выходят через энергию. Чем больше я себя сейчас нагружу, тем быстрее утихнет моя грусть. К тому же Макс имел особенность передавать свой позитивный настрой. За все время нашего знакомства я не видела парня расстроенным. а задаченным, встревоженным — да, но сильно расстроенным — никогда. Интересно, что пряталось за этой улыбкой? Молодой человек и правда видел во всем только положительные моменты или это его маска? Мы дошли до моего дома и решили посидеть на дальней лавочке детской площадки, чтобы еще немного поговорить. Задание на следующий учебный день я уже давно сделала, репетиции завтра не было, почему бы не позволить себе отключиться от всей этой суеты и насладиться моментом. К моему удивлению, даже любопытные соседки решили не выходить из дома, а мамочки с детьми еще не скоро выйдут. На середине нашего разговора к нам пришел холененький серый кот и начал тереться о ногу Макса. «Животных не обманешь, они чувствуют доброту». Молодой человек посадил котика на лавочку, но тот по-хозяйски улегся на колени и всем своим видом показывал, что его нужно погладить. Парень стал его легонько поглаживать, но счастье серого наглеца не продлилось долго. Издалека я увидела, как домой возвращается бабушка, а это значило, что мне лучше уйти. Набравшись смелости, Макс обнял меня на прощание. Это было быстро и немного неловко. Ни за что бы не подумала, что парень с такой внешностью может так сильно волноваться. Я была больше чем уверена, что у него было полно девушек. Должен был выработаться иммунитет от волнения. До субботы. Я забронирую нам место и напишу тебе время. Только сразу говорю, мы пойдем на самый страшный квест. Не испугаешься? Вот еще. Скорее ты будешь где-нибудь прятаться до конца времени, чем меня что-то напугает. Мы посмеялись, и парень медленно стал удаляться. До субботы, до того дня, когда я докажу Жене, как он был неправ на мой счет.